А ковригин уже и не слушал хозяина. Ниш подарками устроили 36. И персонажи оказалось, что и не только мраморные, но и гипсовые, и деревянные, и бронзовые проживали в них самые разнообразные. Ходил ковригин мимо них, рот открыв, и мысли о каких-либо смыслах или системах в нем не могло сейчас возникнуть. Своё состояние он не способен был назвать, Удивление, недоумение, восхищение? Нет, решил ковригин Оценки оставим на потом. Список, составленный графом Николаем Борисовичем для подаркадных ниш, угодили и мифологические личности, причем не обязательно с высот Олимпа, но и из античного сказочного простонародья и олицетворение стихий природы, И странные башки или зверюги, явно не европейского происхождения. Да. Только и смог пробормотать Кавригин. А Стрельцов, похоже, смотрел сейчас на туристическое собрание глазами Кавригина, то есть будто бы впервые. А это что такое? удивился Кавригин. Или кто это такой? Из ниши Зло смотрел на него огненно-коричневый зверь. Задние лапы расставив в борцовской стойке, передние же разведя, явно с намерением захватить чего-либо. Причем на лапах его чуть ли не шевелились метровой длины когти-крюки. «Лягушка», — сказал Острецов. «Лягушка, кажется, от ацтеков. Была завезена в Мадрид-Кортесом, никак не вспомню наименование А ковригин вспомнил. «Тлальтель кугли». Видел, правда, без внимательного рассмотрения, в мифологическом справочнике. «Теперь придется рассмотреть». «В же ведут хоровод лягушки совершенно обыкновенные», задумался ковригин «Ага, а вот и наша Калепига». Кавригину поспешил Острецов и был чрезвычайно удивлен увиденным чего же она стоит задом к нам?» «Она же Калипига, то есть прекрасно задая. Как же ей еще стоять?» — воскликнул Кавригин. «Но раньше она стояла к публике лицом», — разволновался Острецов. «И есть тут несуразность». «Возможно, лицом к публике она стояла в дневные часы», — принялся размышлять Кавригин. «А ночью, при отсутствии интереса к ней», Она ради удобства могла менять позы. В чем же тут несуразность? Позы — ее дело. Несуразность в другом. Наша Калипига обязана стоять сейчас на привокзальной площади имени Каменной Бабы. Я же говорил. Она сдана в аренду, и мне за нее заплачено. А она здесь. «Дело тут уже в моей репутации». «Не козни ли это градоначальника Михеева?» «У вас еще и медь пропала», — вспомнил ковригин И тут же отругал себя. «Что я вредничаю-то? Что я задираю сильного мира сего?» «Медь пропала не у меня, а у театра», — Острецов сердито взглянул на ковригина «И она нашлась. У вас еще есть вопросы ко мне?» Вопрос возник сейчас же. В нише слева от Калипиги стоял голый мужик. Впрочем, кто в нише графа Ведищева был не голый? Со свирелью в руке. Ковригину показалось, что мужик подмигнул ему, мол, «Привет, и не выдавай наших!» «А этот кем у вас числится?» — обратился Ковригин к Острецову. «Этот-то...» Острецов оглядел мужика... Сердитость ушла из его глаз, и можно было подумать, что заинтересовавшая гостя личность хозяину приятно, они будто бы друзья. Во всяком случае, видимо, отношения у них сложились беззаботно веселые. «Этот-то? Это наш шутник и забавник. Пан. А может, сатир. А может, селен. Он и сам себя то и дело путает». Высказав одобрение шутнику и забавнику, Острецов взял и погладил тому мохнатую голову. Может, даже позволил себе почесать шерсть возле рожков. Вдруг там завелись насекомые. ковригина не удивили бы ответные проявления чувств существа из куч и полей под Афинами или Римом. Не исключались из икеи выгребные заросли копытом козлином, скажем, тот мог затоптать и тем самым выразить удовольствие. Но мастер подсветки речного двора был чуток, и луч прожектора направил в ниши с калипигой и паном, дав возможность Ковригину понять, что перед ним не замерший мужик и не чучело, а именно мраморное изваяние. Разные оттенки камня были, видимо, использованы скульптором для передачи особенностей персонажа. «Он никуда не пропадал в последние дни?» спросил Кавригин. «А куда ему пропадать? И зачем?» удивился Острецов. «Ему и здесь снятся мозаичные сны». «Нет, как стоял здесь, так и стоит». «Странно», пробормотал Кавригин. «Странно». Впрочем, что в нашем мире можно было бы посчитать не странным? Что бы вам хотелось? Сейчас же услышал Ковригин, и прозвучало это будто бы с греческим акцентом или с древнеримским. Хотя различать особенности античных акцентов Ковригин не взялся бы. Что вы сказали, Александр Андреевич? Обеспокоился острецов. Ничего? Я молчал. Возможно, кто-то произнес тост в рыцарском зале, и сюда донеслось. Тут же мраморный, с бурыми и черными вкраплениями камня мужик, подмигнул к Авригину. Мол, все путем. И заржал. «Александр Андреевич, извините, провинциала!» — смиренно произнес владелец, если он и впрямь владелец Журина. Домов в Шотландии, под Малагой и еще неизвестно где. Ваши интересы сейчас исключительно в рыцарском зале, а я вас надолго отвлек своим эгоистическим любопытством. Сейчас я припровожу вас к развлечениям, а сам займусь случаем с Калипигой и площадью имени Каменной Бабы. А потом мы и как-нибудь вернемся к разговору о Журине». Надеюсь, отыщутся записи и чертежи вашего батюшки. И еще. Это мелочь, но... Сейчас я знаю, вы будете изучать подробности судеб не только Марины Мнишек, но и, скажем, царевны Софьи Алексеевны, Петровой сестры. Может, и пьесу напишете? Личный мой интерес к властьеву и стрелецкому полковнику Сухареву, если что, обнаружится в архивах о них неожиданное, нежайше прошу сообщить мне об этом естественно труд ваш и любезность сотрудничества со мной будут оплачены согласно моим финансовым возможностям конечно неловко говорить об этом творческому человеку но времена такие ковригин выговорил в ответ нечто вежливо обещающее остртреовым был подан ведомый ему сигнал и под балкон южного фасада явились дворцовые служители промежуточной породы. Явно без добродетельной выучки, если им и доверяли подавать завтраки хозяевам и гостям, то изящного произнесения слов «Овсянка, сэр» от них ожидать пока не следовало. Один из них стал проводником Кавригина, другой открыл перед Острецовым экран ноутбука, и на нем высветилась площадь имени Каменной Бабы. При возвращении в рыцарский зал Кавригин вспоминал «Ацтеки, лягушка по имени Тлальте Кутли, с клыками и когтями на лапах, ни зверь это никакой, не зверь и не лягушка, земля, именно такое представляли ацтеки землю». Впрочем, он, Кавригин, мог и напутать.